Глава четырнадцатая Утром, нежесть в постели, я наблюдал, как спецкор истязает себя гимнастикой, и с грустью думал о том, что все мои мускулы давно пропали без вести под слоем жирка, а вот он буквально весь состоит из отчетливых мышц и напоминает гипсового человека Экорше, рисовать которого мне приходилось в школе.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 К Мадлен. Меня, естественно, будут допрашивать. Опрашивать? Ну, ладно. Про тебя расспрашивать. Что я должен говорить? Вали на меня, как на мертвого, — разрешил спецкор. Он закончил самомассаж и направлялся в ванную. Говори, что я производил впечатление человека, беззаветно влюбленного в родину, и что мое предательство для тебя — огромное потрясение.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 Он хотел сказать, что Лувр ведь ломать не собираются, — пояснил спецкор. — Это невозможно, — замахала руками мадам Лану. — А чего ж вы тогда волнуетесь? — выдал я. — Подумаешь, пирамида, если бы бассейн на месте Лувра, тогда я еще понимаю. — Молодые люди, попрошу ваше остроумие держать при себе, —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 торговского подвида, ласково разъяснявший своей малолетней дочке сюжет картины «Юдив и Алаферн, завидев нас, поспешно увел прочь ребенка, чтобы не травмировать восприимчивую детскую психику преждевременной встречей с соотечественниками. Ну, возможно, он был прав. Поэт-метеорист. Потрясающе. Непостижимо. Великолепно. Первый раз вижу музей, где продают пиво. Пипа Суринамская, глядя на мумию. Господи, какая худенькая! Таргонавт, восторженно озираясь. Я хочу быть простой серой луврской мышью, чтобы жить здесь. Алла возле Венеры Милоской. Все разглядывают ее наготу, а ей нечем закрыть лицо от стыда, понимаешь?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 без — Безъязыкому? — Мсье Плюш, — сказал я, и пальцами изобразил в воздухе нечто кудряво-меховое. — Дубленка! — Плюш? — с уважением переспросил хозяин секс-мага. — Окей. Он принес из закромов большой мохнатый плед в полиэтиленовой упаковке, а когда плед был любовно разложен на столе, то оказалось, что это...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 Перед дверью на тротуаре были выставлены две стойки с рубашками, пиджаками, свитерами, куртками, брюками, явно уже побывавшими в употреблении и сданными сюда незадолго до того момента, когда их смело можно использовать для работ в саду или гараже. Мы толкнули дверь, раздался звон колокольчика, и навстречу нам вышел худой лысый человек с прискорбно большим носом. Мсье плюш.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 тютелька в тютельку. Мне стало вдруг смешно от этих трогательных словечек, которых в России я не слышал уже лет пятнадцать. Моя покойница-бабушка, царствие ей небесное, любила так говорить тютелька в тютельку. Алла тем временем подошла к зеркалу и, кутая лицо в воротник, несколько раз поворотилась то в одну, то в другую сторону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 Нужно было очень уж всматриваться. Здорово, — наконец вымолвила Алла. Французская? Турецкая, — чуть обиженно ответил мсье Плюш. Без дефектов она стоит три тысячи франков. А с дефектами? — спросил я, беря на себя вопрос о цене. Триста пятьдесят. А манана говорила триста. Сам, удивляясь своей скволыжности, возразил я. «Жизнь дорожает», — вздохнул мсье Плюш. «И потом Манана покупает оптом. Мы тоже возьмем две, еще одну точно такую же. Во-первых, две — это еще не оптом, а во-вторых, точно такой же у меня сейчас нет». «А что есть?» — похолодел я. — Вот, пожалуйста. И он достал из стеклянного шкафчика нечто, напоминающее доху закарпатского пастуха. — Нам это не подойдет, — взмолилась Алла. — Как угодно. — Что же делать? — расстроился я. — Ничего страшного, — успокоил мсье Плюш. — Приходите послезавтра, я позабочусь. — А может, поищите сегодня? — — попросила огорчившаяся за меня Алла. — Дорогие мои товарищи, — улыбнулся мсье Плюш, — под прилавком я искал, когда работал директором комиссионного магазина в Ростове. — Только послезавтра. — Но послезавтра мы улетаем, — объяснила Алла. — Когда ваш самолет? — В пятнадцать-двадцать. — Приходите в десять и вы получите свою дубленку. Учитывая неудобство, я сделаю вам скидку пятьдесят франков. — Точно! — не удержался я. — Неточные здесь прогорают в неделю, — снова погрустнев, отозвался мсье Плюш. Умело сложенная дубленка превратилась в небольшой и довольно легкий сверток. Алла отсчитала свои триста пятьдесят франков, И на ее лбу тут же разгладилась морщинка приобретательства. — Привет, Манане, — провожая нас к выходу, — сказал Мсье Плюш. — И пусть в следующий раз привезет побольше звездочек. Скажите ей, я возьму по пять франков за штуку. — Каких звездочек? — С маленьким кудрявым Лениным. Манана знает. Очень хорошо тут идут, чтобы вы не сомневались. —